Кэт смиренно потупила взор и вышла из комнаты. Как только за ней закрылась дверь, из-за ковра на стене вышел высокий мужчина в отлассной ночной сорочке алого цвета. Ты слышал это? Обратилась к нему королева. Почему ты ее не выбросил в окно? Зло поинтересовался мужчина. Она будет болтать. Не будет, успокоила его Марати. И не забывай, Кэт дочка Урана. Потом ей осталось недолго. Мы принесем ее в жертву. Сивадный же сынок. А что будем делать с этим проклятым Кхине? – спросил тот. Не знаю, призналась королева. Слова ша нет, а к хору далеко. Но я все равно пошлю к нему гонца. Пусть Хаус думает вместе с нами. Шарскун тихо подтолкнул своего любопытного спутника. Магнифик с безшумно пополз дальше. Шахта начала спускаться вниз. Скоро нужное место будет, сообщил Скевен. Чувствуешь? Жонный смолой пахнет. Второй принюхался и поинтересовался: "Как же мы через эти бойницы пролезем? У тебя варп камень остался?" спросил Крис. "Думаю, Только на одну возможность нащупал под рукой флакон Магнификус. Хватит, обрадовался Шерскун. Обернись кем-нибудь мелким, пролезь в дыру и достань, что нужно. Но потом, вникая в сказанное, уточнил второй. Праще простого, хихикнул Скевен. Лезь вверх, глотки, хлюп, и ты в подвале. Гениальный план, недовольно пробурчал Магнификус. Ваш их хлеб, во-первых, больно, а во-вторых, нужно продумывать варианты без хлеб. Я боюсь хлеб. Что, двери нет? Дверь есть. Задумчиво паскульк морду крыс. Только надо еще часов шесть полсти, а там еще через весь дворец. Охрану очень много. Они могут за нас хлеб сделать. Пропади все пропадом, смирился второй. И пополз дальше. Прежде чем воспользоваться софьери, он заглянул в пресловутый зал желанной боли. Прямоугольное пространство, по стенам расставлены широкие постели, покрытые белыми коврами. У дальней стены ряд скульптур на мраморных постаментах. Перед каждой каящий сосуд на три ноги. Но начальство для генералов похоже, констатировал он, и обернулся к востатому спутнику. Кто здесь спит? Никто не спит, хмыкнул Шарскун. Они здесь болуются. То есть болуются. Штаны снимают и плетками друг друга лупят и, и еще спаривают с кем попало. Клуб с адмозахистов, одно слово, понял второй. Про клуб не знаю, но неприлично себя ведут. Кивнул Крыс. У нас за такое хвосты бы поотрезали и повесили на южных воротах у свалки. Так, вытащил флакон магнификус. Мне глубоко на плевать, как они развлекаются. Мне необходимо найти скульптуру, изображающую Кхиина. В ее глиняной голове кубики. Этого я не знаю, пожал плечами Скевин. Долби по всем головам, не ошибешься. Второй начертал в воздухе свое имя, вызвал сферу и принялся искать подходящий символ. Один из символов изображал мышь, однако не было никаких гарантий, что он не превратится в Скевина. пришлось побороть искушение почувствовать себя в красиной шкуре и продолжить поиски. Наконец он выбрал змею. Даже если Сафери его вернёт петоном, он сможет пробраться в зал. Вот что, прежде чем активировать символ, обратил свой к Шерскуму. Сможешь кое-что для меня сделать? Попытаюсь, честно ответил тот. Помнишь, мы ползли мимо комнаты с девушкой, которая плакала. Отлично помню. В 11:00 вечера она опять вернётся туда, и к ней придёт этот поганец. Ты не пожалей времени, пробересь в дом, дождись поганца и пришей его. Дом находится напротив кабака Двор железного пса. Сделаешь? С удовольствием, понимающе подмигнул Скевин и показательно сжал рукоять своего меча. Поехали, вздохнул второй и тронул кружок со змеёй.